А громче всех смеялся хозяин. «Дурак!» Хорошо, что Экхар скрывал выражение презрения на ее лице. Уже во дворце она отослала свою невольницу в уделенную ей Деане комнату, переоделась, приняла ванну и пошла спать, произнеся перед тем Каэри молитву о совете, приходящем во сне. Проснулась вечером с пустой головой и тяжелым сердцем. Встала, тщательно проверила ставни и двери,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 Если когда-либо в эту часть дворца и прокрался, какой убийцы, наверняка блуждает тут до сих пор. Соловей остановился перед неприметными дверьми, поклонился еще ниже и встал рядом. Ну да, он ведь не мог прерывать княжеских занятий в любое время дня и ночи. Да, она вошла без стука. По глазам ее ударила роскошь. Стены, украшенные перламутром и шелком, гигантские окна, паркет из темного дерева.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 Балдахин разошелся в сторону, и в Диану ударила улыбка. Резкая, словно клинок Тальхера, совершенная, триумфальная, улыбка, ворвавшаяся ей в грудь и рассекшее сердце надвое. Ворала кивнула ей, ласково видя пальцами по лицу спящего мужчины. Тш, он устал, произнесла она на мягком мейке, приложив к губам палец и не переставая улыбаться. А он должен беречь силы. Поправила одежды.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 Если бы то хорошо сопровождала хотя бы легчайшая улыбка, пусть и просто ее обещание, Тальхер и Деаны ожили бы и рассекли лицо Воралы напополам. Деана развернулась и вышла.